Богдан и Богатур. Императорская резиденция Джоадайса, 24-й день, шестого месяца, шестерится, поздний вечер. Вечером, накануне отчего дня, большинство ордусян старалось пораньше покончить с делами и с отдыхом, потому что на завтра с позаранку предстояло много ответственных и серьезных хлопот.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 «Попроси у Ечли, так, мол, и так, скажи, принцесса, хочешь стать настоящим напарником, ставь бутылку особой московской. У тебя тут в императорской резиденции наверняка завалялась она ответит, «Да-да, конечно, как раз в фонтане золотого льва охлаждается». Остряк!» Они примчались к вратам за три минуты до десяти. С душераздирающим визгом Дзепуче проехал на схваченных намертво тормозными колодками колесах шагов двадцать поперек всей стоянки, разбрасывая фонтаны брызг и клубы пара из вскипевших луж и остановился уже под козырьком в пядях не более чем в двух от одного из панически одеревеневших, выпучивших глаза карнавально-нарядных привратных вайбинов гармоничным соблюдением церемоний сильна поднебесная пробормотал богдан переведя дух и полез в карман ветровки за довавшие возможность прохода через врата платиновой пайзы в форме рыбы полученной днем от принцессы но пайза не понадобилось из тени за воротами вышел человек в дворцовом одеянии до пят и под зонтиком чуть щурясь вгляделся в лица выходящих из повозки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 Он был нежно-персикового цвета и немного переливался. Высокая прическа принцессы была по-домашнему украшена лишь одной гранатовой шпилькой.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 Принцесса чуть качнула головой. «Вы открытый и добрый человек, есть Богдан», задумчиво и серьезно сказала она. «Мне это по душе. Скажу вам, как вы мне честны и от всего сердца, я завидую этим женщинам». Но она вздохнула. Демократизация в Ордусе пока не дошла до того, чтобы дочь императора могла пойти работать следователем или, наоборот, защитником. «И вряд ли в этом рождении мне уж доведется». Она запнулась. Бак и Богдан внимали, затаив дыхание.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 Как Баг не плеснул раскаленного чаю принцессе на колени, этого он и сам не мог понять. Слуга оказался на высоте. Старый ханбалыкской закалки. Он, правда, несколько мгновений молчал, осознавая услышанное, но, когда осознал, лишь спросил абсолютно обычным голосом. «Охладить?» Принцесса подняла на Бага растерянные, чуть ли не виноватые глаза и переспросила. «Охладить?» Баг так и стоя, истуканным с чайником в руке сглотнул.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 Указала на Бага своим аккуратным пальчиком, украшенным длинным серебристо-сиреневым ноготком. Напарница Еч Ли, она положила ладошку на свою высокую грудь, затянутую тончайшим шелком. Будет так. Но, конечно, только когда мы втроем. Вам это не кажется, она застенчиво посмотрела на Бага, на Богдана, неприятным или слишком лицемерным? Богдан помедлил и отрицательно покачал головой. Не кажется. Он понимал принцессу. Что же касается бага, то он сначала закивал, затем замотал головой, затем окаменел, а затем снова закивал. Принцесса уже давно опустила руку, а перед его глазами все стояло видение ее ладошки, прижатой к газовому шелку на груди. В Ханбалыке известие о хищении креста Сысоя произвело поистине страшное впечатление –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 — сказала Джули и снова пригубила чай. Откуда-то издалека донесся протяжный и однотонный выклик. «Пиво, — Пиво драгоценной, прежде принцессы Джулии! Баг вздрогнул. Богдан хмыкнул. Принцесса смешливо прищурилась. Через несколько мгновений уже ближе иной, но столь же протяжный выклик повторил. — Пиво драгоценной, прежде принцессы Джулии!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 «Но прием в первицу парадный, официальный, там дела не делаются. Расскажите мне все сейчас». Богдан чуть помедлил, выбирая, как рассказать покороче и попонятнее. «Странное дело», — начал он, — «многослойное дело. Первый слой мы сняли уже к утру, прямо в ризнице. Второй соскребли буквально в последние минуты перед тем, как ехать к вам». «И нет никакой уверенности, что мы его соскребли полностью, а даже что под ним нет еще третьего, четвертого и так далее», — добавил Бак. Минут за восемь Богдан рассказал принцессе обо всем, что они успели совершить за истекшие сутки. «Водители тех грузовиков не нашли пока?» Показав, что она и впрямь слушала, спросила принцесса. «Ищут. И у вас нет никаких соображений, кто, если не эта несчастная женщина, мог быть сообщником грабителей?» Честно говоря, напарница Ли, мы не спали почти двое суток, и уже довольно худо соображаем оба. Нужно прерваться на какое-то время. Вы можете отдохнуть здесь, явно обрадованная, что может предложить напарникам нечто действительно им нужное. Буквально вскинулась принцесса. Я не подумала, когда приглашала. Нет, правда, пустуют столько помещений, пять павильонов, три террасы и левая высокая палата созерцания дамбы. Вам постелют где угодно. Предложение было соблазнительным. Богдан действительно с ног валился. Перед глазами, несмотря на крепчайший чай, все уже плыло. Но дома ждали. Хорош он будет, вторую ночь не навести в жен. Он покосился на Бага. Тот был в буквальном смысле слова испуган. «Нет, прин...» «То есть единочаятельница...» «Напарница Джуули...» «Нет, надо ехать...» «Благодарим за любезность, Ечли...» Сказал Богдан, но дома заждались. Я и так сорвался в середине ночи не в самый подходящий момент...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 Богдан чуть поклонился. «Напарница Ли все схватывает на лету». Принцесса усмехнулась. «И при этом все, кто был в резнице, одинаково чисты», — подытожила она. «Вернее, в равной степени чисты», — подал голос Бак. Богдан кивнул. «То есть они все могут оказаться как замешаны, так и ни при чем, в совершенно равной степени». Богдан снова кивнул, а чуть погодя пояснил. Показания каждого из них не подтверждаются ничьими другими показаниями. Каждый может говорить и кривду, и правду. Свидетелей нет, ни для кого». Принцесса досадливо поджала губки. «Как вы думаете, кому мог понадобиться крест?» — спросила она после паузы. «Ну, мало ли», — проговорил Бакс безнадежностью в голосе, «камушки там цены немалой». «То есть надо ждать, когда камни всплывут на нелегальном рынке? Возможно, вне страны?»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 «А я сейчас думаю о другом признаться», — тихо сказал Богдан, глядя в пространство. «Кому мог понадобиться не крест?» «Не понимаю», — призналась принцесса, абак вообще смолчал. «Я и сам не понимаю», — признался в ответ Богдан, — «только вот, коль скоро в том же здании было так много не менее ценных вещей, а взят был только крест, мы уверили себя, что нужен был крест. А действительно, если подумать спокойно, ну, почему именно он? Не самый древний, не самый дорогой. Почему?»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 Обоим странно было даже вспомнить о том, что еще сутки назад они не знали друг друга.